Глава вторая. Пол. Идем, дитя, уже выпала роса, нам пора домой». «Нет, мама еще прогуливается, значит, мне можно сбегать к речке». И Лилиан, своенравная и надиво-обаятельная, исчезла среди высоких папоротников, где косули устраивали себе лежбища и прятались кролики. Горничная неохотно последовала за девочкой. Двенадцать лет назад... Она приняла на руки свою маленькую госпожу и с тех пор ничуть не изменилась. Зато Лилиан едва подросла, стала буквально веревки Вить из преданной горничной. Эстер сделала всего пару шагов, когда Лилиан выскочила из заросли и бросилась к ней, крича: Скорее, эстер, там мертвец! Я боюсь! Глупости, дитя. Наверняка вы наткнулись на спящего лесничего или бродягу, которому совершенно нечего делать в здешнем лесу. «Держите крепче меня за руку и пойдемте поглядим, кого вы нашли». Несколько успокоившись, Лилиан взяла Эстер за руку и повлекла к старому дубу, одному из тех, что росли поодаль от тропы. Там, полускрытые папоротниками, лежал юноша лет шестнадцати, стройный, смуглый, кудрявый брюнет. Брови у него были темные, ресницы густые, рот упрямый, а силы и гордость, которыми дышал весь его облик, делали взрослее мальчишеское лицо и облагораживали бедность. Ибо юноша был беден, о чем говорили и пыльное заношенное платье, и стоптанные башмаки, и жалкий узелок, подложенный под голову. Юноша спал крепким сном. Так спят люди, уставшие до крайности, и не шелохнулся, когда Эстер раздвинула папоротники и вгляделась в его лицо. «Он живёх, а где тя моё просто спит. Небось, целый день шагал, вот и умаялся, бедненький. Жив! Вот хорошо! Пусть проснется. Он красивый, правда, Эстер? Только взгляни на его руки, а волосы? Вьются даже еще сильнее, чем у меня! Разбуди его, Эстер!» Распорядилась маленькая леди, поскольку любопытство вытеснило страх из ее сердца. «Тише! Он шевельнулся!» — Хотела бы я знать, как он сюда проник, а главное, зачем? — прошептала Эстер. — Вот я его и спрошу, — заявила Лилиан. И прежде чем Эстер успела остановить ее, девочка наклонила лист папоротника и прошлась его кончиком по смуглому чернобровому лицу, весело смеясь. Юноша проснулся от ее смеха, но продолжал лежать неподвижно, глядя в прелестное личико и словно продолжая грезить. произнес он мелодичным голосом. «От итальянского «красавица», здесь и далее примечание переводчика». Девочка отпрянула. Настолько выразительны были огромные яркие глаза юноши. Тогда он пробудился окончательно, вскочил на ноги и окинул Эстер быстрым пытливым взглядом. Нечто в его лице и повадках заставило горничную заговорить с куда меньшей суровостью, нежели она намеревалась. «Ты явился к кому-то из обитателей Холла?» «Да. Дома ли леди Тревлин?» — в свою очередь спросил юноша. Он стоял перед Эстера, сжимая шапку в руке, и улыбка уже не играла на его губах. «Леди Тревлин дома, но тебе следует обратиться к Парксу, если только твое дело не является срочным и важным. Мы не докучаем, миледи, всякими пустяками. У меня письмо к леди Тревлин от полковника Дейвентри». а поскольку это отнюдь не пустяк я бы предпочел передать его лично эстер несколько опешила зато лилиан воскликнула мама где ты здесь идем скорее и она первая побежала по дорожке периодически оглядываясь и маня за собой юношу он шел за лилиан сохраняя достоинство замыкала процессию эстер и ничто во внешности и походке юноши не ускользало от зоркого женского взгляда Леди Тревлен, бледная красавица, слабое телом и печальная духом, сидела на скамье с книгой, но не читала, а витала мыслями где-то в иных мирах. При появлении дочери она без улыбки и слов протянула руку ей навстречу. — Мамочка здесь! Здесь! Один человек! Он хочет тебя видеть! — выпалила Лилиан впервые растерявшись, как отрекомендовать незнакомца. Ибо его высокий рост и серьезный вид выземели на нее свое действие. У меня письмо для вас от полковника Дэйвента тремеледи С поклоном произнес юноша, протягивая конверт. Взглянув на посланника вскользь, леди Тревлин взяла письмо и прочла. Дорожайший друг, податель сего, Пол Джекс служил у меня несколько месяцев и показал себя отлично. Я привез его из Парижа. но по рождению он англичанин и, хотя не имеет в Англии друзей, предпочел бы остаться здесь после того, как мы с женою уедем. Отъезд наш назначен через неделю. При нашей последней встрече вы упомянули, что вашему садовнику нужен помощник. Так вот, Пол искусен в садоводстве, хотя у моей жены, по ее желанию, он работал пажом. Надеюсь, что вы дадите этому юноше крышу над головой, Затем и посылаю его к вам. Он честный, расторопный и во всех отношениях достойный молодой человек. Испытайте его. Вы меня этим обяжете. Искренне ваш, Дэйвентри. Место помощника-садовника по-прежнему вакантно, и я буду рада предоставить его тебе, если ты согласен», — произнесла леди Тревлин, поднимая взор от письма и глядя испытующе в лицо Полу Джексу. «Я согласен, мадам», — почтительно сказал он. «Полковник пишет, что ты англичанин», — продолжала леди Тревлин не без удивления. Юноша улыбнулся, явив безупречные белые зубы, и отвечал. «Так и есть, мадам. Даром, что прямо сейчас я, наверное, на англичанина не похож. Это потому, что я сильно загорел, да и запылился в дороге. Мой отец был англичанином, а сам я после его смерти долго жил за границей. Вот и повадки у меня стали чужеземные». Говорил он без акцента, глядел прямо в лицо Миледи честнейшими синими глазами, и минутное сомнение леди Тревлин рассеялось. «Сколько тебе лет, Пол?» «Шестнадцать, Миледи». «Ты смыслишь в садоводстве?» «Да, Миледи». «Что еще ты умеешь?» «Объезжать лошадей, прислуживать за столом, выполнять разные поручения, читать вслух». Могу быть грумом для барышни, могу иллюминировать рукописи, плести цветочные гирлянды и еще много чего, миледи». «Иллюминирование. Выполнение цветных миниатюр, иллюминаций и орнаментов в рукописных книгах и папирусных свитках». Скромность пополам с рвением слышались в интонациях юноши. Список умений заинтриговывал разнообразием, и Леди Тревлин невольно улыбнулась, ибо Пол Джекс — Успел расположить ее к себе. Я как раз думала, пора учить Лилиан в верховой езде, а Роджер староват, чтобы сопровождать мою маленькую наездницу. Как думаешь, эстер, не взять ли нам в грумы пола? спросила леди Тревлин, обращаясь к горничной. Эстер сурово оглядела юношу и покачала головой, однако умоляющий жест и взор прекрасных синих глаз смягчили ее сердце. и неожиданно для себя она ответила. «Да, миледи, если он хорошо себя покажет и угодит Парксу, можно, пожалуй, и попробовать». Лилиан захлопала в ладоши, сделала шажок другой к Полу и с чувством воскликнула, снизу вверх, глядя на своего нового грума. «Я точно знаю, мама, он справится, он такой славный, Позволим ему заняться моим пони. Ты объездишь моего пони, Пол?» «Да». Ответ был тихий, но уверенный. Вот только юноша отвернулся, ибо под взглядом на его смуглые щеки вспыхнули румянцем. Эстерета заметила и сказала себе, «А мальчик-то благородных кровей. Уж, конечно, не от деревенского дуралома родился. По всему, видать, по осанке да по походке. Бедняжка, нелегкая ему доля выпала. Однако честного труда он не чурается. Это хорошо, это мне по нраву». «Итак, Пол, можешь остаться. Даю тебе месяц испытательного срока. Эстер, отведи Пола к Парксу, проследи, чтобы его прилично устроили. Завтра посмотрим на твои умения. Лилиан, дорогая, ступай за мной, пора отдыхать». Грациозным жестом Леди Тревлин отпустила юношу и удалилась вместе с дочерью. Пол смотрел им вслед, словно позабыв про Эстер. Очнулся он лишь, когда горничная произнесла довольно язвительно. «Зря вы, молодой человек, не поблагодарили Миледи, покуда она была здесь. Теперь-то что проку глазить? А если хотите с Парксом познакомиться, пойдемте. Не то я одна уйду». Пол последовал за Эстер и вдруг совершенно неожиданно спросил. «То место, где вы нашли меня спящим, это фамильный склеп, да?» «Верно. А, кстати, как ты туда попал?» И почему заснул, когда должен был сразу передать письмо? Я перелез через изгородь и решил отдохнуть, прежде чем являться к Миледи, мисс Эстер. Последовал невозмутимый ответ. Причем Пол проводил свои слова улыбкой, словно подтрунивая над фактом нарушения границ частной собственности. По тебе видно, что ты долгий путь проделал. Откуда ты пришел? Из Лондона. Боже, правый, да ведь Лондон от нас в пятидесяти милях. Башмакам моим досталось это точно. Зато в целом прогулка была приятная. В такой-то славный летний денек. Что ж ты совсем без гроша, если шел пешком? Денег у меня достаточно, да только на дилижансы я тратиться не намерен, пока в ногах есть сила. Я взял два дня выходных и сэкономил монету на более нужные вещи. Вот это по-нашему, — одобрила Эстер, для убедительности кивнув. Служи как следует, сынок, раз уж такая твоя судьба, а я помогу. Я, видишь ли, лодыри, не терплю, а нынче этой мерзости, лени, слишком много развелось. Спасибо, вы проявили дружелюбие, я докажу, что умею быть благодарным. Скажите, Миледи нездорова, да? Хворает с тех пор, как сэр Ричард представился. Когда же это случилось? Лет десять назад. А сыновей у Миледи нет? Мисс Лилиан единственное дитя, и какое прелестное! Благослови ее, Господь. Леди пока еще маленькая, а уже такая гордая. Так ведь и есть, чем гордиться, сунок? Во всей Англии не найти семейство благороднее, чем Тревлины. Мисс Лилиан, наследница огромного состояния. Это герб Тревлинов? Внезапно спросил Пол, указывая на арку ворот. Ее венчало каменное изваяние. «Сокол» и лента с девизом «Я в своем праве». «Ну да. Почему ты спрашиваешь?» «Просто любопытно. Я кое-что смыслю в Геральдике, и, случается забавы ради, сам рисую гербы. Каких только привычек не наберешься за границей», — добавил Пол, заметив, как вытянулось лицо Эстер. «Здесь тебе будет недорисование. Ступай, отрекомендуйся Парксу, и не задавай ему вопросов, все равно не ответит». Я вообще не докучаю вопросами мужчинам. Из них, как правило, слова лишнего не вытянешь. Юноша тряхнул головой, и плутовская улыбка была на его губах, когда он входил в сторожку. Смышленый парень, если не сказать дерзкий. Пригляжу за ним. Ведь меледи, она что, дитя малое, о таких вещах не задумывается, а Лилиан только собственные капризы волнуют. Но до да чего ж он, мил, прямо привораживает. и подольститься умеет, но да ему это на пользу, бедняжки. Как иначе одинокая душа в жизни пробьется, ежели не лестью да обхождением? Думая так, Эстер вернулась в господский дом, оставив Пола завоевывать симпатии Паркса. Что ему вполне удалось, ибо он взял совершенно другой тон, нежели с горничной, успешно им покорённый. В тот вечер, Оставшись один в коморке, Пол написал длинное письмо на итальянском языке, изложил все дневные события, приложив рисунок сокола с девизом. На конверте значилось «Отцу Космо Кармели, Генуа». Управившись, Пол лег в постель. Взор его омрачился, и с тяжким вздохом юноша прошептал. «Пока всё идёт по плану. Не дам сердцу размягчиться от жалости», Не изменю своей цели, пока не сдержу обещания. И все же, какая она прекрасная! Лучше бы мне с нею никогда не встречаться.